— Фру, покаянная! — Варин, приехали! Изабель зевнула и с трудом разлепила веки. — Что такое? Мы уже в Париже? — пробормотала она. Я распахнул дверцу и огляделся. Сколько я мог судить, на улице имелось всего два трехэтажных дома, причем оба они были покрыты по фасаду штукатуркой. — Изабель! «Подождите меня здесь, я скоро буду». «Ну что вы, Аполинер? игриво возразила мадемуазель Пресси. «Как же можно бросать порядочную девушку одну в таком месте?» «Я боюсь!» И, выбравшись из кареты, она решительно уцепилась за мою руку. Темное облако подозрения вновь сколыхнулось на дне моей души. Она упорно не желала оставлять меня одного ни на минуту, что было совершенно очевидно. А что, если ее смешные ужимки, любовь к уголовным романам и захватывающим тайнам, равно как и ее привязанность ко мне всего лишь маска, которую эта странная француженка использует, чтобы с моей помощью подобраться к чертежам поближе? Что, если никакой мадемуазель Плеси, внезапно получившей наследство гувернантки, не существует в природе? Если все ее слова — ложь, хитросплетения, лжи, в которых мне предназначено играть неприглядную роль одураченного, надо будет навести о ней подробные справки. Размышлял я, идя с мадемуазель Плесси к ближайшему дому в три этажа. Помнится, она называла фамилию семьи, в которой служила гувернанткой. Как же их звали? Париковы? Пастуховы? Вроде бы такая простая фамилия. Вспомнил. Пироговы. Точно. Пироговы. — О чем вы думаете? — капризно спросила Изабель. Я пристально посмотрел на спутницу. — Ничего особенного. Обыкновенный женский вопрос, который, однако же, почему-то всегда выводит мужчин из себя. Я думаю о том... как найду чертежи и получу повышение, — сказал я, — и женюсь. — О! — пролепетала мадемуазель Плеси, сразу же как-то приосанившись. — Очень хорошая мысль. — Да нет, она не притворяется, — успокоился я. — Такую наивность невозможно подделать даже при всем желании. Я отправился к дворнику наводить справки. — В первом доме нам сообщили, что Катя Кадочкина проживает не здесь, а в доме наискосок на втором этаже. Оказалось, ее хорошо знали в квартале. Она считалась неплохой швеей и к ее услугам охотно прибегали. Я поблагодарил дворника за предоставленные сведения и направился туда, где жила Катя Кадочкина и где я, наконец, надеялся найти разгадку мучившей меня тайны чертежей. Увы, несмотря на довольно поздний час, выяснилось, что Кати нет дома. Ее сосед, студент Родионов, сообщил нам, что девушка вместе со своей подругой Марусей отправилась в цирк. Но в какой именно цирк, студент, к сожалению, не знал. «Обычно она ходит в цирк со своим приятелем», — пояснил молодой человек. «Да он что-то уже несколько дней не объявлялся». Она ждала, его ждала, а сегодня взяла и отправилась с Марусей. Ах, вот оно что!» — пробормотал я. И перед моим внутренним взором вновь возникла та программка из кармана Столетова, где говорилось, позвольте-ка, о самых смешных в мире клоунах, потом вроде бы обещали танцующих собак и знаменитого акробата Лукарелли. «Цирк Лукарелли!» Я возбужденно прищелкнул пальцами. «Наверное, она там. Скажите, она давно ушла?» Студент подумал и ответил, что, наверное, и часа не прошло. «Если поспешим, — сказал я Изабель, — то поспеем как раз к концу представления. Едем!» И я увлек мою спутницу за собой. Глава двадцать восьмая Маленький человечек с большим накладным носом закончил жонглировать тарелками, ловко подхватил последнюю из них зубами, раскланялся, сорвав гром аплодисментов, и удалился за кулисы. Цирк Лукарелли был полон, и кассир сообщил нам, что сегодня почти все билеты распроданы. Изабель следовала за мной с недовольным выражением лица. «Надо было остаться?» и подождать ее возвращения, — проворчала француженка, даже не удостоив взглядом арену, на которой дрессировщик делал вид, что играет на скрипке, а собака, стоя на табурете на задних лапах, подвывала ему в такт. Судя по всему, этот номер пользовался большой популярностью, потому что публика покатывалась со смеху. «И вообще, я не люблю цирк». «Дело не в цирке», — возразил я, — «а в том, что в нашем деле любое промедление может слишком дорого обойтись. Я не хочу рисковать». Изабель с мученической гримасой стряхнула с предназначавшегося ей сиденья шелуху семечек и спепелила взором сидящего позади мастерового, так что он даже поперхнулся очередной семечкой, и царственно села. Конечно. — Вам виднее, — обронила мадемуазель Плеси, с треском раскрывая веер и обмахиваясь им. — И как же вы рассчитываете найти вашу мадемуазель Китти среди такого скопления народа? Она не договорила и повела плечом. Собака взвизгнула особенно громко. Галерка лежала от хохота. Со своего места я видел клоунов возле кулис. Рыжего в красном костюме и светлого в черно-белом, которые ожидали своего выхода. Мгновенно у меня в голове возникла дерзкая мысль. «Подождите меня! Я сейчас!» — шепнул я Изабель и удалился, нащупывая в кармане кошелек. Когда я вернулся, рыжий клоун уже закончил колотить белого. Теперь наступила очередь фокусника, и он уже вышел из кулис, Но тут его опередил конферансье, который ответил. Господа и дамы, почтеннейшая публика, минуточку внимания. Следующий номер, особенный, присутствующий здесь на представлении господин, пожелал, чтобы все фокусы, которые вы сейчас увидите, были посвящены одной особе, а именно прелестной мадемуазель Китти Кадочкиной. Аплодисменты, дамы и господа. Аплодисменты! Наша публика знает толк в подарках, которые не повторяются. В портере вспорхнул смешок. Все стали оборачиваться, и хорошенькая девушка в третьем ряду, конфузясь и сияя от счастья, закрыла лицо руками. Ее подруга настойчиво дергала ее за рукав и что-то шептала ей на ухо.